Глава 13. Партизаны Сумеречны приехали с первой машиной. Прибыв на место, я сразу же побежал договариваться об отправке транспорта в деревню к Егору. И вот тут впервые за все время чуть не пристрелил руководителя гаража. В любом, хоть самом маленьком предприятии есть бюрократия. Просто иногда ее не видно из-за малого оборота бумаги. Но она есть. На отпуск, заявление. «Отпроситься на пару дней тоже бумагу давай. Так вот, если коснуться этих бумаг в администрации, хоть в сельской, так вот там и черт ногу сломит». «А я вам говорю, давайте бумагу», продолжал надувать усы низенький мужичок с пышными усами и розовыми щечками. «Вы мне сейчас перерасход дизеля на месяц превысите. Мне потом сумрак голову оторвет». «А я кто, по-твоему, хуй горы?» – взревел я. «Три машины к Егору отправь, быстро!» «Не нужно здесь голос повышать!» С ног до головы осмотрел меня усач. «Я с вами нормально разговариваю. Вам нужно дать мне всего лишь служебную записку за подписью бухгалтера, начальника хозяйственной части и мэра. Вы вот пока здесь стоите, уже давно все сделали бы. Ты! Да я сейчас тебя!» Я не выдержал и выхватил пистолет. К моему удивлению, этот прыщ даже не шелохнулся. Он еще раз осмотрел меня с ног до головы, хмыкнул и показал пальцем влево от двери. Там была небольшая бойница, из которой на меня смотрел ствол пулемета. Справа от ворот обнаружилось аналогичное. М да, воевать с пистолетом против двух пулеметов как минимум глупо. Я попытался успокоить дрожащие руки и ставить пистолет обратно в кабуру. Руки трясло от злости и адреналина. «Выход которым я не дал. Получалось плохо. Пистолет то и дело уходил в сторону. Наконец я ставил его на законное место, молча развернулся и пошел искать Кавса. Получилось довольно быстро. Я просто снял рацию с пояса и вызвал его бегом в гаражу. Минуты две я стоял в десяти метрах от боксов с высокими воротами. Начальник гаража также не сдвинулся ни на шаг и стоял, скрестив руки на груди. При этом он еще и подбородок кверху задрал. Наполеон Херов». Наконец, в проулке замаячил знакомый силуэт мэра. Не сказать, что бегом, но шаг очень быстрый. «Велосипед себе возьми!» Буркнул я, уже успокоившись. «А то так, ноги стопчешь!» «Скутер хочу!» — отмахнулся тут. «Я тут с вами скоро от инфаркта умру, так что лучше пешком, сердце крепче будет!» «Вот ты мне еще побубни, ага!» Шутливо толкнул я его локтем. «Умрет он! А кто тебе разрешит-то?» «Петрович, ты что, говна с утра наелся?» Отмахнулся от меня Кавс и тут же накинулся на Завгара. «Ты вообще понимаешь, что у нас, ЧП?» «Ну я же ваше указание!» Начал было Петрович. «В волю, Петрович, вот помяни слово!» Погрозил ему пальцем Кавс. «Исполняй, потом с бумажками разберемся. Ты хоть знаешь, кого нахер-то послал?» «Никого я не посылал!» Надул щеки тот, и казалось, сейчас они лопнут. «Вот я ему без служебки, а вы мне потом насчитаете». «Не начинай, а! Знаю я, что ты подворовываешь», — отмахнулся Кавс. «Бегом, машины! На меня запишешь, я вспомню». Петровича как ветром сдуло. Вот только что стоял здесь и уже умчался. Изнутра гаража послышались быстрые команды, а спустя минуту из нее уже выкатили три машины и, подвывая коробками на низкой передаче, отправились в деревню Егора. «Может, когда надо», — ответил Кавс на мой немой вопрос. «Сейчас я тебя ему представлю. Знаешь, как его раздует?» Представив себе еще больше надутые щеки Петровича, я невольно хрюкнул от смеха. «Тихо!» — толкнул меня локтем в бок тот. «Рожу суровую сделай!» «Я думал, меня здесь каждая собака знает», — пожал я плечами. «В прошлый раз проблем с гаражом не было, и здесь вроде другой дядька был». «Угу, я этого две недели назад из Ворсмы забрал», — ответил он. «А Михалыч уже старый, на отдых попросился. Я этому сказал, без бумаг только мне и Сумраку. А тебя ему не показывал еще. Тихо идет!» Петрович вышел к нам с какой-то тетрадкой и с независимым видом протянул ее Кавсу на подпись. Тот пробежался глазами по надписи, кивнул и поставил закорючку. «А вот этот, кстати, Сумраком представился!» Ткнул меня пальцем Завгар, обломав нам все веселье. «Так это он и есть, дурень. Вернул ему тетрадку Кавс. «А ты его в бухгалтерию!» «А мне почем знать?» Даже не икнул тот и попытался меня еще и виноватым оставить. «Здесь все, кому не лень, ходят, а я вас вижу первый раз!» «Ну ты и мудак, Петрович!» Только и смог выдавить я. «Там людям помощь нужна, а ты мне бумажки!» «У каждого своя работа!» Крякнул тот и в развалочку отправился в боксы. Мы с Кавсом переглянулись, и он пожал плечами. «Ладно, протяну я тому руку. Давай, помчал я дальше разбираться». «Велосипед не забудь», — подколол меня Кавс, но как-то с грустным видом. «Нет уж, буду сердце укреплять», — похлопал я себя кулаком по груди, пешими прогулками. Кавс смыкнул, отмахнулся рукой и быстрым шагом скрылся по очередным делам. «И мне, собственно, предстояло то же самое». К концу дня я уже не соображал ничего. Не спать двое суток, это оказывается просто. Но стоит замереть на мгновение, как глаза наливаются свинцом. В таком состоянии меня и застал борода. Крайние на сегодня дела. Как будем город защищать? Спросил я после того, как борода потряс меня за плечо. «Для начала выспимся», – ухмыльнулся тот. «Ты еще меня сегодня жить не учил пока, ага», – сарказма в голосе произнес я. «Чем быстрее с тобой обсудим, как и что делаем, тем быстрее я от вас спать уйду». «Партизанить будем», — ответил он. «Собираем команды, группами по четыре. В каждую такую команду по четыре десятка — оптимальное число для засады. Вот так и будем нервы мотать всю дорогу. Тропы минировать, ловушки и засады ставить. Глядишь, сможем пару сотен из его толпы убрать, а потом только город под защитой держать». «Уверен, что такая тактика сработает лучше», — спросил я. «Сомневаюсь, что они пешком пойдут. Мы дорогу здесь давно проложили, только коти». «Ну, я бы, к примеру, не рискнул», — пожал плечами борода. «Дорога одна и наверняка перекрыта, а она перекрыта», — подчеркнул он. «Чтобы искать объезд, все равно пешая разведка нужна. А это время. Проще поднять основные силы и выйти разом. Времени уйдет ровно столько же». «Вот только техника целая останется. А как только встанут под стены, там можно и колонну по следам отправлять». «Логично», – почесал я макушку. «Ладно, думаю, что ты прав». «Сколько людей под это определить хочешь?» «Две сотни своих и по сотне от линзы и гарпуна», – тут же ответил Борода. «И оставляем их в тылу до подхода техники». «Протянем мы столько», – задумался я. «Хотя и больше по лесу гуляли». «А ты-то куда собрался?» – удивился тот. «Борода, ты же здесь будешь?» – спросил я и, дождавшись кивка, продолжил. «Ну вот. И зачем здесь столько начальников? Я в поле пойду». «Дело твое!» – махнул рукой он. «Ну все, решили. Давай по мелочам завтра отработаем». Я молча кивнул, соглашаясь, и отправился домой. Наконец-то. Вечер прошел. А точнее, его не было. Я молча пожевал и уснул за столом. Настя растолкала меня и отправила в спальню. Вот и весь вечер. Утром проснулся сам. Жена хотела дать мне еще немного поспать, но я проснулся сразу же, как она подняла голову с подушки. Полчаса обнимашек еще никому не повредили. Так что утро началось не сразу после пробуждения. Живот у Насти был уже заметным. Но это не мешало нам хулиганить. Надеюсь, с малышом не получится, как в том анекдоте, когда после рождения сын пошел к отцу и потыкал пальцами в лоб а затем спросил, «приятно тебе, приятно?» «Как у вас дела-то?» — спросила она за завтраком. «Надолго домой или опять улетишь?» «Не буду я за стенами отсиживаться», — упрямо сказал я. «Мой город, мне его и защищать». «Так я и не упрашиваю, понимаю все», — ответила жена, но голос все равно остался грустным. «Знаю, родная, зато и люблю тебя», — поцеловал я ее, оторвавшись от еды. «Нужно сейчас партизанскую войну царю навязать. Это сильно его ослабит. Так что придется мне какое-то время по лесу побегать». «А тебе только лес твой и подавай», — улыбнулась она. «Дай волю, поди, и от управления-то отказался бы. Только по деревьям бы и лазил». «Я что же, обезьяна, что ли?» — Картина возмутился я. «Ни по каким деревьям я не лазил. Но лес свой знаю получше любого пришлого. Грех не воспользоваться таким». — Сколько тебя не будет-то теперь? — вздохнула Настя. — Муж есть, а дома не бывает. — Вот разберемся с царем, и все, на пенсию уйду, — пообещал я с улыбкой. — Буду за грибами ходить, на рыбалку. — Вот, опять лес и опять из дому, — улыбнулась жена, встала из-за стола и поцеловала меня в макушку. — Иди, за тобой, кажется, пришли уже. — Кто? — выглянул я в окно и увидел бороду. — Скажи, пусть зайдет, чего на порогах стоять? «Заходи!» — крикнула Настя, приоткрыв дверь. «Чаем напоим!» Спустя какое-то время открылась дверь, и в дом вошел Борода. «Ну, раз чаем!» — улыбнулся тот и прошел к столу. «Ну что, продумал, как нас доставлять к ворсме будешь?» Сразу в лоб спросил я его. «А чего тут думать?» — ухмыльнулся тот. «Прямо в наглую! На машинах и подвезем!» «Думаешь, прокатит номер?» — задумался я. «Других вариантов все равно нет!» ответил генерал. «Скинем вас на разных участках, и вся любовь». «Разумно», согласился я. «Мои все пойдут. Мы команда и довольно сильная. Разделять нас смысла нет». «А то я же дурак, сам не понимаю», снова усмехнулся тот. «Так, зайдите в часть». Он посмотрел на часы. «Через час, думаю, нормально будет. Получите все необходимое и в путь. Тянуть больше смысла нет». «Согласен», кинул я. «С ребятами свяжусь сейчас». «Без тебя есть кому связываться», — отмахнулся Борода. «С женой побудь». «Вот давай, только не надо», — сморщился я. «Как-нибудь без твоих советов разберусь». «От Егора всех вывезли». «Даже куриц не осталось», — ответил он. «За поля только переживаешь, чтоб не пожгли все». «Компенсируем», — отмахнулся я. «Люди важнее. Так, защита города на тебе». «Можешь не переживать. Управлюсь не хуже вашего», — кивнул Борода. «В случае чего, Каус поможет». «Ладно, все, свободен», — улыбнулся я. Всю жизнь мечтал сказать такое генералу. Борода лишь фыркнул в ответ, затем мы вместе немного посмеялись, и он ушел. Около часа мы провели с Настей. Я трогал начинающий подрастать живот, но было еще рано. Движения от плода еще не было. Настя собиралась проведать бабу Машу, раз уж появилась такая возможность. Мы даже решили, что они с дедом Юрой у нас пока поживут. Ну, это, конечно, если сами согласятся. Дальнейшие события просто пролетели. Я явился в часть, помахал пропуском, и меня без единого вопроса впустили на территорию. Все были уже здесь. Но я не так уж и опоздал. Люди как раз получали вещи, необходимые для долгого проживания в лесу. Сменную одежду, запас еды на первое время, оружие и боеприпасы. В случае долгого нахождения без возможности снабжения, каждый имел карту с заначками. Они были разбросаны почти по всему лесу вокруг. При необходимости ими всегда пользовались охотники, а затем всегда пополнялись. Многие такие места мы знали, что называется наизусть, но карта все равно имелась. Спустя полтора часа сборов и дополнительных инструкций нас загрузили в машины и повезли ближе к Ворсми. Все, теперь нам предстояло навязывать партизанскую войну. Наша разведка докладывала, что войска царя собираются начинать движение сегодня. То есть первое столкновение, скорее всего, случится уже к вечеру. Как и предполагал Борода, царь решил не рисковать. По главной дороге сразу на технике он не пошел. Так что нервы мы ему еще помотаем. Самим, конечно, тоже побегать придется. Но это нам не привыкать. Наконец, первая остановка и одна из машин сразу же ополовинилась. Высаживались отрядами по четыре десятка. Так что в каждом из Уралов сейчас ютилось по семь десятков человек. Тесно, неудобно. Кунг, который идет дополнительным прицепом, конечно, помогает. Но все равно кое-кто сидит на полу. Спасает только то, что ехать недалеко и недолго. Вот и наша станция. Из кузова Урала выпрыгнули сразу все. Кунга освободили на предыдущей остановке. Поэтому машина развернулась и сразу же отправилась обратно в Сумеречный. Дальше в путь отправилась всего две машины. Это примерно на три остановки. Разведка тут же ушла на осмотр местности а оставшиеся начали разминать конечности. По идее, наше столкновение с войском царя должно произойти не раньше, чем завтра. В идеале, конечно, послезавтра, но к встрече необходимо подготовиться. С дороги мы ушли и отправились на предполагаемый маршрут противника. Пока не получим первые данные от группы впереди, действовать смысла нет. Так что расставили фишки для наблюдений и приготовились ждать радиообмена. Кок, позвал я своего друга, который продолжал раздавать указания своим людям. «Можно тебя отвлечь?» «Говори». Как всегда, спокойно отреагировал тот. «Ты нашел пасечника?» Наконец я смог задать ему этот вопрос. «Да, он согласился помочь», ответил Кок. «Только делать это он будет по-своему и так, как ему удобно». «С этим спорить не буду», вздохнул я с облегчением. «Он сам не захотел на нас посмотреть, познакомиться там?» «Сказал, что не имеет желания», ответил тот. «Но он тебя знает, наслышан». И хорошему делу помочь готов. Это все, что я могу тебе сказать. Ну, это уже хорошо, кивнул я. Ладно, иди командуй. Кок коротко кивнул и вернулся к инструктажу своего состава. До вечера мы сделали неплохой переход, около 20 километров. Здесь, по предварительным нашим догадкам, скорее всего, должна будет идти армия царя. Народу там много, я бы какой путь не пойдет. Если изначально у них еще есть какой-то выбор, то к нашей отметке он невелик. Если ему не мешать, то весь путь до нас царь преодолеет дней за пять, максимум шесть. Наша задача увеличить это время до двух недель минимум. Распутие здесь не очень-то большое. Почти на каждом километре приходится вилять. То волосы на руках шевелиться начинают, то нос щекочет от сладкого кислотного испарения. Да и зверия всякого хватает. Сейчас привал и ночевка, а завтра с утра будем точно знать, где решил пройти враг. Главное, чтобы ночью к нам на огонек никто не заглянул. Совсем недавно от деревни Егора жалобы были, мол, медведя видели. Нам-то оно на руку, особенно если на врага нападет. Но Мишка не дурак, от такого количества людей скорее сам убежит. Ну, будем надеяться, что к нам зайти не захочет.